В Одессе стояло спокойное, теплое начало южной осенью. Воздух пах морем, подпорченной рыбой, перезрелыми фруктами, жареными семечками и каштанами, которые вместе с раздавленной колючей кожурой валялись на мостовой улице и тротуарах. Было жарко, на улицах мелькали летние белые наряды дам, на припрежних дачах уже копошилась жизнь – По стенам домов и заборов из песчаника ползли ленивые солнечные пятна, и не хотелось уходить из этого теплого рая под угрюмые своды здания с сыскной полиции. Анна, которой ни разу в жизни не приходилось посещать подобные места, на мгновение застыла перед тяжелой дверью, распахнутой для нее Анциферовым, но сразу же справившись с собой, опустила голову и вошла, не замечая пристального, безотрывного взгляда Максима Модестовича. В темноватом кабинете с высоким потолком их встретил следователь. Худой, нескладный человек с выцветшими бакенбардами и усталыми глазами. Он осторожно поздоровался со своим бывшим университетским товарищем, назвав его «Ваше превосходительство». «Юрк, ты что, свихнулся?» – сердит, произнес Анциферов. «Познакомься с дамой». «Это Анна Николаевна Грешнева, старшая сестра твоей последственной». «Анна Николаевна, это Юрий Аполинаревич Козинцев». «Рад знакомству, госпожа Грешнева. Извольте присесть». Юрий Аполлинаревич отодвинул для Анны стул. Та села и сразу же спросила. «Господин Козинцев, я могу увидеть сестру?» «Собственно, я хотел просить вас об этом». Пожал острыми плечами под мундиром следователь. Возможно, вы сумеете повлиять на ее показания, у меня ничего не получается. На любые вопросы она отвечает молчанием, рот открывает только для того, чтобы повторить в который раз, что все сделала сама. Но я в это не могу поверить. Барышня 16 лет, из приличной семьи, и грабеж, убийство. Вот с Валетом мне приходилось встречаться и ранее, он -то как раз на такое способен. Он и сам не отказывается ни от чего, но вот ваша сестрица... Ach, разумеется, он совратил ее, этот человек использовал. Вы же должны понимать, – торопливо проговорила Анна. Ради бога, позвольте мне поговорить с Катей. Ее сейчас приведут. Анна, держа дрожащие пальцы крепко сцепленными под мантилей, принялась ждать. Вскоре дверь кабинета открылась пустив огромного жандарма и худую черноволосую, похожую на цыганку, женщину в грязном, измятом, вечернем платье. Волосы падали ей на лицо, и она их не убирала. Анна удивленно посмотрела на женщину, затем перевела недумевающий взгляд на следователя. Тот, вздохнув, скомандовал. «Гребков, свободен! Обожди там!» «Катерина Николаевна, здесь ваша сестра!» Черноволосая женщина медленно повернулась Белый луч из высокого зарешетчатого окна упал на ее худое скуластое лицо, высветил зеленые глаза, упрямые жесткие губы. Без капли изумления она спросила. «Аня, ты здесь зачем?» «Катя, Господи, Катя!» Анна бросилась к ней, обняла, из чего то торопливо ощупала с головы до ног, несколько раз неловко поцеловала, прижала к себе. «Катя, девочка моя маленькая!» «Как же это вышло? Почему?» «Аня, это все правда, что они говорят», так же спокойно сказала Катерина. И Анна, отстранившись, испуганно взглянула ей в лицо, так изменившееся за последние полгода, которые сестры не виделись. Из угловатой девочки-подростка Катерина превратилась в молодую женщину с худым осунувшимся лицом и неласковым взглядом. «Откуда это платье?» Зачем – зачем-то спросила Анна. «Это муар? Оно дорогое?» «Купила во французском магазине», – жала плечами Катерина. Сильно декольтированное платье упало с одного плеча, обнажив его, но она этого даже не заметила, и платье на ней поправила Анна. «Меня в нем и повязали». «Господи, ты разговариваешь, как воровка, с хитрого». «Аня, я и есть воровка», – устала, словно в сотый раз, объясняя простую вещь, бестолковому ребенку произнесла Катерина. «Воровайка, и я тебе чистую правду говорю». Я все сделала сама, Сережа лишь помогал. Без него бы у меня ничего не вышло. Ну вот, видишь, ты же сама говоришь, что без него. А он без меня вовсе не пошел бы. На такое дело. Да я его уговорила. Он согласился, потому что любит меня. Катя, ради бога, тебе 16 лет. Что ты понимаешь в мужчинах, в любви? Этот каторжник воспользовался твоей невинностью и... Ничем он не пользовался». Вдруг отрезала Катерина. Ее глаза недобро сузились. «Аня, я все равно больше ничего не скажу. Я господину следователю уже говорила. Пусть отпустят Сережу. Я покажу, где рыжие Ахичевских и листы. Все цело, кроме денег. Их мы в Кишиневе прогуляли. А нет, пусть хоть на части режут». «Катя!» В отчаянии скричала Анна. «До сих пор...» не могшая поверить, что эта чужая худая воровка, жестким взглядом ее девочка маленькая Катя, которую они с Софью надеялись устроить в жизни, выдать замуж, сделать так, чтобы хотя бы она одна из всех их жила счастливо. Что с ней стало? Почему она столь сильно изменилась? Как теперь разговаривать с сестрой? Какими словами ее убеждать? Ну, хочешь, я сама переговорю с этим твоим Сергеем? Схватилась. Анна за последнюю соломинку. Он же все-таки взрослый мужчина и должен понять, что не нужно. «Тебе и не позволят», – уверенно возразила Катерина. Анна резко обернулась в поисках Анциферова, но его не было. Незвольте беспокоиться, Анна Николаевна», – сказал сидящий за своим столом козинцев. «Максим адестович как раз сейчас беседует с Валетом. Я уверен, у него все получится лучше, чем у вас». Впервые по замкнутому лицу Катерины пробежала тень тревоги. Закусив губу, она посмотрела на сестру и тут же отвернулась к окну. — Катя, — прошептала она, — что с тобой стало? — Почему? Скажи мне, почему? — Так уж вышла Аня, — равнодушно ответила Катерина, глядя в окно и больше не сказала ничего. Когда Валет щурясь от света из решеченного окна вошел в кабинет в сопровождении конвоира, он увидел сидящего за столом Массивного человека со спокойным холодным лицом, который портил шарам над бровью. Незнакомцем был мунтир статского советника. Вскроив на всякий случай безразличную нагловатую усмешку, Оур обеспокоенно подумал, что, кажется, дела плохи совсем, если их с Катей работой интересуется такой козырь. А Полинардж где? Тем не менее нахально спросил он, разваливаясь, На стуле перед человеком в мундире. Не же случаем. Здоров. И тебе того же желает. Чуть насмешливо отозвался тот. Но видишь ли, ты мне нужен. Это зачем же? Человек со шрамом не ответил. Помолчав немного и поизучав физиономию Валета из-под тяжеловатых век, он спросил, кого из московских фартовых знаешь. И Господь с вами. «Никого ось не знаю», – голосом казанской сироты привычно затянул валет. «Дальше Ростова не хрял с Одессы. Вот спросите, кого хотите». «Балдогу знаешь? Сивого? Арабку?» Словно не слыша его, продолжил человек со шрамом. ой эй бо, первый раз слышу». «И с арабкой ты сам был, когда его в Черкасский с кассой брали?» «Да то не я был. Спутали». «И про ту зас Москвы, для которого ту кассу несли, ты не слышал?» Смуглое лицо Валета, затянувшейся ссадиной садиной во всю скулу, приобретенной во время ареста, на миг застыло и тут же снова расцвело наглейшей улыбкой. «Ну, Оль ваша!» «Вот ничего не пойму, шо вы такое толкуете?» «Ну, не поймешь и не надо. А теперь послушай». Анциферов перегнулся через стол, поманил к себе Валета. Тот послушно придвинулся, и Максим Модестович негромко сказал ему несколько слов. Смуглая физиономия Валета стала серой. В светлых глазах забился неприкрытый страх. Он отпрянул назад. «Лепишь, дядя, откуда знать можешь?» Анциферов молчал. «Чем докажешь?» – нервно спросил Валет. «Ты был сарапкой, когда его брали. С воровской кассы, не отрывая взгляда от своих ногтей, бесстрастно повторил Анциферов. «Дружка повязали, а ты в окно выхлестнулся, успел». «Он тебе...» Снова несколько тихих слов через стол, от которых Валет изменился в лице. «Где сейчас арабка-то?» — хрипло спросил он. Умер на каторге два месяца назад. А силой на хитровом, пересыльном случае ждет. Кассу-то он тузу сбросил, успел? Я же не знаю. Успел. Ворот вернулся, уставился в стену. Сквозь зубы процедил. Меня чего хочете. На этот раз, Валет, ты крепко вляпался. Да уж знаю. Осторожно отозвался тот. В каторгу пойдешь. И первый раз, что ли? марух твою тянуть за тобой нельзя. Валет, явно не ожидавший такого поворота разговора, растерянно наморщил лоб. «Эту Катьку, что ли?» «Это понятное дело. Нельзя. Я шикажу Аполлинаричу, что ее на волю пущать надо. Она пигалится, ни к чему не привязанная. А вы из-за нее стараетесь?» «Она, как ты знаешь, тянет все на себя». Словно не услышав последнего вопроса, продолжал Анциферов. «Да дура она, дура девка из всех делов!» Взорвался Валет. «Вы меня слухайте». Я аж как на духу. Моя работа была. Спросите, кого хотите по Я сроду с бабами не работал. Ну, на этот раз сработал, без улыбки заметил Анциферов. Валет, делай, что хочешь, но девочку твою надо вытащить. А я шо могу на шонках сидячий Вызверился валет. У этой козявки упрямство на слово шаков хватит. Туперлась, зараза. У тебя будет с ней свидание валет осекся на полуслове, недоверчиво посмотрел на Анциферова. лепите кто даст то у тебя будет с ней свидание невозмутимо повторил тот и ты скажешь ей что тут анциферов почти вплотную приблизился к вору и несколько минут говорил шепотом. валет внимательно слушал, затем медленно кивнул шош цекаво придумана только ведь не поверит она хоть малявка а не дура. Должен так сказать, чтобы поверила. Учить мне тебя надо. Знаешь сам ведь, как с девками надо. Да. ну как с ней, с Катькой, до сих пор не понял. Неожиданно произнес Валет. Ну, вы правильно сказали. Это проканать может. но ну, видеть что ли. Сейчас пойдешь. Анциферов вышел из-за стола. Только смотри, из выкрутасов. Там будет ее старшая сестра. Не напугай. Сестра, проворчал Валет. «Слышал, как же! Из за нее-то вся эта бодяга и замесилась! Как она Катьку до таких делов допустила!» «Ну, это уж не твое собачье! Кстати, Валет, жандарма-то Катерина уложила?» Валет, уже вставший прямо, посмотрел глазам глаза Анциферу и отчеканил. «И я! Хоть крест на том поцелую!» эка тебя зацепила-то!» заметил на это Максим Модестович и, открыв дверь, крикнул в коридор. «Жуличенко, забирай! Четырнадцатый, козинцу у Катерина уже полчаса сидела неподвижно на жестком стуле в кабинете следователя, глядя в серую стену. Анна оставила попытки поговорить с сестру и сидела также без движения, с закрытыми глазами, только потому, как судорожно ее пальцы сжимали края мантии, можно было догадаться, что она изо всех сил старается не плакать. Следователь за столом, шурша бумагами, изображал занятость, но его бесцветные осторожные глаза то и дело останавливались то на одной, то на другой сестре Грешневой. Дверь открылась, вошел Максим Модестович, Анна поднялась ему навстречу, он успокоил ее коротким жестом и крикнул в открытую дверь. «Жиличенко, запускай! Свободен пока!»